Глава 16. Неудачная слежка. Вечерняя академия, будто опустевший дворец, наполнилась полутьмой, тишиной и невероятной скукой. Редкие встречи проходящих мимо студентов, погружённых в собственные разговоры и размышления, не могли заменить бурные потоки целых факультетов, словно кровь по жилам бегущих от аудитории к аудитории. Именно в этом чувствовалась энергия, жизнь. Движение всего вокруг придавало сил, разгоняло воображение, стимулировало разум. Пашка шел в полумраке, иногда выглядывая через высокие окна. Но отражение коридора с шагающим по нему лохматым парнем, в небрежно висевшей на плечах рубашке, мешали что-нибудь увидеть. Одна рука, засунутая в карман, бесцельно трепала чехол бумажника а вторая игралась с зажигалкой, то подкидывая ее и перехватывая в воздухе, то подкручивая между большим и указательным пальцами, то щелкая крышку. Он по привычке таскал ее с собой с тех пор, когда не мог самостоятельно создавать огонь, и избавляться от нее Паша не планировал. Даже пару раз заправлял бензином. Пользы от этого не было совершенно никакой. Такой огонек он и сам играючи мог бы создать. Но зажигалка должна быть в состоянии выполнять свою функцию. В этом крыле Пашка все еще немного путался, поэтому старался не пропустить никакой поворот, не заплутать в витиеватых проходах и бесконечных лестничных пролетах. «Могли бы хоть лифты поставить», — возмущался он про себя, «а лучше локальные телепорталы». Своим ходом подниматься на какой-нибудь пятнадцатый этаж по нескольку раз на дню – дело не то чтобы тяжкое, хотя поначалу это было именно так, но времени оно занимало немало. Причем телепортация внутри академии точно есть. Пашка заметил, что дружина иногда перемещается по зданию слишком быстро, а значит обычным студентам просто закрыт доступ к данному благу магической цивилизации. И все же Академия до сих пор иногда поражала и преподносила сюрпризы. В это крыло Пашка попал совершенно случайно, в результате небольшого злоключения. Таким же примерно вечером, задержавшись на дополнительной лекции по использованию магии огня в промышленных целях, он убегал от шайки знатных недоброжелателей, оторвался от них, но заблудился. Коридоры Академии то походили друг на друга словно копии, то совершенно разнились. Но в этот раз он забрел в иное, удивительное место. Практически вся академия за шикарными архитектурными фасадами скрывала довольно скучное убранство, хоть и весьма богатое. Но здесь стены были исписаны слоями граффити. Местами выглядывали черные следы от огненной магии, трещины, сквозь которые прорастали оплетающие выступы растения и постаменты, притягивающие к себе словно магнитом. Потолки покрывали песные сюжеты, изложенные неизвестными хулиганами, также послания кому-то конкретному, всему человечеству в целом и даже самому себе в будущем. Практически все аудитории были открыты, а внутри, посреди заброшенной мебели, кучки студентов занимались кто чем, проводили потешные дуэли, Устраивали ледяные горки, рубились в популярную настольную игру, например. А в одном кабинете с возвышающимся помостом и вовсе разыгрывали театральную сценку. Но в том помещении, куда зашел Пашка, удивительно чистом по сравнению с остальными, никто не летал, не пускал ни огненные шары, ни ледяные глыбы и не чесал когти о старой парты. Возможно, это был единственный островок спокойствия, посреди общего разгольного раздолья. Но, как ни странно, именно он пришел с Ипашки по душе. Однако не стоит думать, что здесь заперлись скучнейшие люди. Нет, пол, стены, даже потолок были исписаны. Повсюду валялись коробки из-под еды и пустые тары от напитков разного уровня содержания алкоголя. А где-то посреди всего этого, в совершенно сумбурном порядке, Стояли компьютерные столы, проводах которым тянулись и переплетались по всему помещению. За этими столами сидели, возможно, самые невероятные маги во всей академии. Почему невероятные? Так решил Пашка, когда понял, каких высот может достичь тандем хорошего компьютера, опытного разработчика, знающего электроника и магии. Здесь под покровом таинственности творилось волшебство во всей его красе. И именно здесь, прямо сейчас создавали программу, которая должна отыскать Сашу. "О, Паха, первым гостем заметил Антон. Долговязый рыжий парень с красными от монитора глазами и куском куриной пиццы в руках фривольно расположился на диване, который, по словам ребят, они раздобыли в старой библиотеке. Ты как раз вовремя, — Я почти закончил. Угощайся! — указал он на коробку с пиццей на столике у дивана. Паша отхватил кусок поаппетитнее и плюхнулся рядом. — Значит, продвигается все хорошо? Белый соус с сыром так вкусно лег на язык, что рот тут же наполнился слюной. — Не фу-фу-ова! жуя ответил Антон. Пашка насторожился, гадай над первой буквой. — Не то слово! — выговорил парень, проглотив еду. А я уж подумал, Пашка расслабленно улыбнулся. «Правда, ночь пришлось не спать. Только вот перерывчик устроил. Так ведь скоро опять ночь. Фуавла!» Антон аж перестал жевать. Кинулся к телефону, проверить сказанное. А после обратно плюхнулся на диван. «Это ж получается, я все пары пропустил? Ё-моё! Сегодня же Палыч был. Опять отработки!» От беспокойства он, казалось, забыл про еду, но быстро вспомнил и закинул оставшийся огрызок целиком в рот. «Ах, ну ты даешь!» — не удержался от смеха Паша. «Тебе поспать, чудило «Тут ты прав!» Казалось, после осознания Антона резко поглотила вся та усталость, которую он не замечал. «Но сначала покажу, что мы успели сделать!» «Отлично! Только прошу на человеческом языке!» «Мне этот ваш прогерский все равно, что китайский. Да не вопрос!» Антон снова приободрился, вскочил с места. «Пойдем-ка, только осторожнее, не наступи на банку. Там может что-то остаться. И не споткнись о кабель!» Он провел Пашку мимо препятствий на полу. «Пришли! Помнишь Руслана?» «Да, конечно! Здорово!» «Привет!» — кинул в ответ невысокого роста темноволосый паренек всем видом показывая, что не собирается отвлекаться. Руслан отвечает за камеры. Пишет код, который позволит получить доступ ко всем точкам видеонаблюдения с выходом в интернет. Это уже есть. Я работаю над маскировкой. Поправил Руслан, даже не взглянув в их сторону. Маскировкой? Паша, сощурившись, вглядывался в экран, но ничего не понял в нескончаемых символах. «Ну, он сделает так, чтобы никто не заметил нашего вторжения во всемирную паутину. В общем, не будем отвлекать мастера. Посмотрим, что у нас дальше». Они подошли к вальяжно разлегшейся на потертом кресле симпатичной девушке в прямоугольных очках. Она стучала по клавиатуре ноутбука и, похоже, слушала какую-то очень тяжелую музыку в наушниках, ритмично покачивая головой и дрыгая ногой. «Даша, можно тебя отвлечь?» «Что?» — она сдвинула правый наушник и взглянула на нарушителей спокойствия. «О, привет! Это уже Пашки. Как продвигается? Я про нашу рекламную атаку». в процессе Почти закончила. Сначала занялась той темой, что Пашка предложил». «Отлично!» — воспрянул Паша. «И как оно? Работает?» «Пока еще не знаю. Надо проверить. Полностью готова лишь первая, тестовая часть. Но должно выгореть». «Мы получим много бабла, если все получится», — мечтательно протянул Пашка, отчего глаза девушки загорелись, а лицо украсила предвкушающая улыбка. «Еще бы», — согласился Антон, — «с твоей смекалкой и нашими мозгами». Когда Паша познакомился с ребятами и узнал, чем они занимаются, в его голову прилетели сразу две идеи — как найти Сашу и как заработать денег. Причем второе потребуется для первого, потому что поиск, скорее всего, займет очень много времени и ресурсов. А какими бы ни были чудесными эти компьютерщики, за спасибо работать они не будут. Пашкина схема заключалась в том, чтобы использовать магию как катализатор строительства и развития маленькой интернет-империи. Он уже был знаком с рынком, поэтому такие возможности упустить он не мог социальные сети, биржи, букмекерские конторы и так далее и тому подобное. Благодаря магии и продвинутым умам этих самородков можно будет находить лазейки, о которых не знает никто, и даже в наглую подстраивать ситуацию под себя. Главное заниматься этим в интернете обычного мира. Хотя бы для начала. Магическая мировая паутина может быть слишком опасна. Конечно, потребовались первоначальные вложения, выделенные из личных средств. Собственно говоря, если бы не этот фактор, то послали бы Пашку куда подальше со своими идеями. Но они окупятся уже совсем скоро. «Вы все?» — спросила Даша. «Мне еще работать надо». «Да-да, извини, продолжай», — ответил Антон, когда дверь в кабинет отворилась, и в проходе показался рослый парень в помятой рубашке с засученными рукавами и с чемоданом инструментов в руке. О, а вот и слава подвалил. словамир или слава, как ее чаще называли, был по-настоящему уникален. Во-первых, он являлся электронщиком-самоучкой, проектировал и собирал компьютерные системы, снабжая их заклинаниями для увеличения всех показателей. А во-вторых, он был страшным противником на поле брани, потому что оборотень, обладающий недюжинным умом, становился серьезной проблемой для любого, кто ему противостоит. Да, Слава был оборотнем, отчего Пашка до сих пор пребывал в небольшом шоке. Клыкастые ребята никогда не проявляли интереса и способности к иным возможностям магического мира, кроме военного дела. Превратиться в монстра — это да, это пожалуйста. Когтями разорвать пару глоток или помахать оружием с удовольствием. Но изобретать и собирать сложные системы, к тому же подкрепляя их заклинаниями высокого класса, вот это вот нет. Оборотни — самые бездарные заклинатели, которых только можно отыскать. Единственный, кто им уступал, как считал сам Паша, — это Саша Савельев. Однако Слава выделялся в древнем благородном ремесле даже на фоне остальных студентов, чем вызвал немалый ажиотаж. Даже Фёдор Остапович пригласил его к себе на факультатив, куда позже попал Саня. Особых дружеских чувств между ними не возникло, но Слава поспособствовал влиянию Пашки в новый коллектив, несмотря на свое аристократическое происхождение, которым никогда не кичился. Здорово всем пробосил Слава. «Как продвигается?» «Отлично!» — воскликнул Антон. «Отлично, отлично! Работа кипит! Ты сам как? Выглядишь усталым?» «Да, сегодня нас нехило погоняли. Готовимся к турниру!» «О, точно! Скоро же опять Великая мочилово вспомнил Пашка. «Надо будет организовать ставки. Кстати, для такого мероприятия не помешало бы приложение». Вручную все делать становится накладно, желающих все больше и больше. Это замечание, обращенное в никуда, и сразу всем ребята тут же уловили и принялись обдумывать. Ну а Антон в который раз благодарил судьбу за то, что им попался этот предприимчивый парень. С такой головой можно столько навертеть, было бы время. Приняли к сведению, паха, все будет. Сколько там времени осталось? «Две недели», — ответил Слава. Он плюхнулся на диван и ухватился за пиццу. «А попить что-нибудь есть?» «Глянь на полу. Наверняка что-то завалялось», — предложила Даша, не отрываясь от экрана. «Вы, хрюшки, совсем зажрались. Даже еду оставляете». «Неправда», — воскликнул Антон. «Пиццу мы всегда подчистую съедаем». «Вот прямо как сейчас», — прервал его Слава, доедая последний кусок пиццы, спровоцирующий довольным видом. «Ах ты ж!» — Антон надулся, раскрыл широко глаза, вздул ноздри, выражая безмерное негодование столь подлым поступком. «Да как так-то? Там еще полпиццы оставалось. Кто успел, тот и съел!» — ухмыльнулся Слава, с наслаждением облизывая заляпанные соусом пальцы. «Да я тебя вредитель!» Антон кинулся на наглеца, лишившего его пиццы прямо на глазах. Слава играючи уклонялся от друга и его неуклюжих попыток атаковать. Но вдруг споткнулся о кабель и рухнул на пол. Антон тут же набросился на него, но скоро сам попал в захват и взвыл. — всё хватит, ты победил! — Снова! Я тебе уже сколько твержу! Займись собой! — упрекал Слава, пока они приводили себя в порядок. «Одних мозгов мало!» «Да знаю я! Говоришь, как Палыч!» «Эй, хорэ!» — потребовала Даша, уставившись на виновников гневными глазами. «Вы мне мешаете! Или утихните, или валите отсюда!» Пришлось подчиниться. Слава занялся своими железками, а Антон вырубился, получив, наконец, свой заслуженный сон. Даша и Руслан окончательно погрузились в работу, так что Пашка решил оставить их, и покинул помещение. За окном сияла полная луна, ненадолго выглянувшая из-за черных туч. Скатывающиеся по стеклу капли мелкого дождя делали ее мутной и расплывчатой. Гадкая погода, гадкая ночь, гадкое настроение. Еще и эта чертова луна объявилась в самый неподходящий момент. Она следила за тремя молодыми людьми почти весь вечер, и вот они должны были навести ее на очередное логово группировки. Слишком яркая луна могла сейчас ее выдать. Два парня и девушка, ее ровесники, или даже немного помладше, не так давно попали на заметку штаба. Она не помнила их в академии. Слишком мелкие сошки даже в студенческих кругах. Но они могут принести свою пользу. Подобные логово имели небольшие размеры и разрастались с необыкновенной скоростью. Накроешь одно — на замену появится несколько новых. В штабе это поняли и дали соответствующее название операции — Гидра. Пока крутые сотрудники вроде Артема и Макса занимались преследованием Савельева, зачисткой крупных баз Треглава и прочим экшеном, Насте приходилось контролировать популяцию всякой вредной мелочи. В таких местах собирались пешки-треглава. Они собирались, общались, готовились к своим темным делишкам и время от времени устраивали тусы со всеми вытекающими. Обычно в окрестностях гадюшников быстро повышалась преступность. В основном мелкое – воровство, гоп и вандализм. Но иногда доходило и до трагедии. Пока в штабе пытались придумать, как срубить все три головы чертовых экстремистов, Страдали обычные люди, которые даже не подозревают, что вокруг них творится. И Настя пыталась огородить невинных, неведущих от угрозы попасть под жернова протестного движения. Тройка зашла в старую пятиэтажку. Дверь едва не захлопнулась прямо перед носом, но Настя вовремя успела подставить ногу. Телекинез раньше времени использовать не стоило. Подъезд освещался тусклой лампой, висевшей на проводе. Она покачивалась от хлынувшего с улицы потока воздуха, отчего тени заиграли на стенах. насти хотелось шмыгнуть носом. Ноздри наполнились влагой из-за резкой смены температур. Но осторожность заставила сдержаться. Эхом с лестничной площадки наверху доносились голоса преследуемых. Затем дребезжание ключа в замке и хлопок двери. Судя по всему, квартира находилась на втором этаже. Настя так тихо, как только могла, поднялась по серой истерзанной временем лестницы мимо обшитых кожзамом тяжелых дверей, неровно окрашенных облезлых стен, грязной переполненной пепельницы на подоконнике, от которой тянулась еле заметная нить дыма, наконец достигнув лестничной площадки. Четыре двери. Какая из них? Она подошла к ближней, достала из кармана подслушку Провод длиной сантиметров 20, на одном конце которого плоская шайба, собственно, само устройство, а другой заканчивался наушником. Из квартиры шел только звук какой-то телевизионной передачи вперемешку с храпом. Из второй сначала вообще ничего не было слышно, но потом донесся, смыв унитаза. Сопли в ноздрях продолжали досаждать. Настя утерла нос влажным от дождя рукавом. И подошла к третьей двери. Ничего. Похоже, квартира вообще пустовала. Вдруг снизу отворилась дверь подъезда, заставив девушку нервно дернуться. Кто-то вошел. И, судя по всему, он не жил на первом этаже. Времени в обрез. Она прислонила шайбу к четвертой двери, надеясь услышать разговоры, гогот или другое подтверждение. Но тщетно. Пора сматываться. Сверху раздался шорох. Подошва шаркнула по лестнице. Настя отпрянула от двери, чтобы посмотреть, как вдруг дверь распахнулась, врезалась в нее с огромной силой, отбросив к перилам. Она перевалилась через них и упала на лестницу. Было больно, но она успела сгруппироваться, отчего падение не имело особых последствий, кроме короткой дезориентации, едва не стоившей попадания под огненный шар, запущенный следом. Она выставила левую руку с оберегом, который оградил от урона, но лопнул от переизбытка энергии. Нападающий что-то крикнул. Настя увернулась от следующей атаки и побежала вниз, но там ее уже ждал второй противник, точнее, вторая. Оборотень, злобный оскал и леденящие душу глаза. Из пасти при каждом вздохе вырывается хрип, граничащий со звериным рыком. От такого зрелища практически любой наложил бы в штаны. Но бедняга нарвалась не на того мага. Не останавливаясь, Настя запустила в лисью морду пепельницей. С обонянием оборотней запах смолы, никотина и мочевины будет преследовать суку еще долго. Затем заехала к кастетам по носу, одновременно связав ноги титановой цепью, ждавшую свой выход, намотанный на бедро. Лиса рухнула на то место, где секунды ранее стояла Настя, за что схлопотала порцию огня. К смраду сырого прокоренного помещения добавилась вонь паленых волос и горелой кожи. Мрачный, тихий, словно из фильма ужасов, подъезд заполнился ревом боли, криками и грохотом. — Черт! Прости, Геля! Ты в норме? Настя выбежала наружу, выломав входную дверь. Разгулявшийся ливень с холодным ветром ударил в лицо, стремясь просочиться сквозь куртку. Но это была не единственная преграда. Сверху, разбив окно пролета, вылетел еще один ублюдок и направил осколки стекла прямо в нее. Титановая цепь закрутилась за спиной Насти, ограждая от какого-либо урона. — Стой, падла! — донеслось сзади. Но Настя останавливаться не собиралась. Хотелось, конечно, развернуться и отмудохать этих ублюдков, но пока она не успела раскрыть свое лицо благодаря капюшону, шарфу и отвратительному освещению, стоило сохранять анонимность. Она скрылась в небольшом скверике. Луна снова спряталась за тучами, а над деревьями взметнулось вверх еле заметное пятно. За ним устремилось другое, оставив за собой проснувшийся от шума драки и сигнализации машин жилой двор. Настя не любила летать. Точнее, любила, но не в таких погодных условиях. Ливень заливал глаза и дезориентировал. Ветер стеной ударял по всему телу, затрудняя передвижение. Еще и этот придурок решил ее преследовать. Идиот! Она немного притормозила. Дождалась, пока парень приблизится. А потом резко завернула петлю и зашла сзади. Дождь и темнота помогли скрыть ее маневр. Преследователь не сразу понял, куда подевалась его цель, а когда догадался, было уже поздно. Он сам стал жертвой. Он пытался перехватить ее, вернуть мнимое превосходство, но был для этого слишком слаб. В голову ударило что-то твердое, сознание помутилось. Руки сковали два браслета, соединившиеся у него за спиной. Потом прилетело по печени и солнечному сплетению, отчего перехватило дыхание. И последний удар в челюсть, нанесенный самой Настей кастетом на отмашь, отправил бедолагу спать. Проснется он уже на допросе. Настя и не надеялась выявить у такой мелкой сошки что-нибудь дельное. Но это лучше, чем ничего. Ночь и без того выдалась отвратной. Утешало лишь одно. У этого ублюдка, ночка, еще хуже. Стол был завален стопками бумаг. В голове варилась каша, а глаза требовали отдыха и жутко слезились. Ко всему прочему, ливень снаружи не обещал приятной дороги домой. Света уже подумывала лечь здесь, где-нибудь на Настином диване. Даже приготовила место, накидала подушек, достала из шкафа плед. Как вдруг из телепортационной комнаты объявилась сама Настя, и не одна. Рядом с быстро шагающей девушкой На ходу сбрасывающий промокшую куртку Летел словно воздушный шарик На невидимой веревочке Некто без сознания С перевязанными руками, ногами С мешком на голове Пробуждение для бедолаги Будет пренеприятным Настя несла его держатели кинезом только цепи и браслеты И под собственной тяжестью Парень вывернул свои суставы В не совсем здоровую сторону Настя! окликнула ее Света, вставая с только нагретого места. «Привет!» «Потом!» — отрезала Настя, после чего сбросила с себя оставшуюся одежду и достала широкое полотенце, чтобы обтереться и согреться. «Твари!» — воскликнула она и нырнула под плед, прямо в освобожденную опочивальню. Света вздохнула, налила горячего чаю и себе, и Насте. Подруга высунула из своего укрытия руки, обхватила кружку, поблагодарила и начала по чуть-чуть глотать напиток. Дождь размыл тушь, полотенце размазало помаду, влажные волосы щупальцами свисали с головы. Зрелище она сейчас представляла жуткое. Может, теперь объяснишься? Я так понимаю, все прошло не по плану. Твоей целью ведь была лишь разведка, и мне за это отчитываться, добавила она про себя. Твари, воскликнула Настя, устроили мне... Пленник очнулся, протяжно взвыл. Он вряд ли помнил, как здесь очутился, совершенно не понимал, где находится и что вообще происходит. Единственным, совершенно ясным для него, была тянущая дикая боль. «Заткнись!» — прошипела Настя. Браслеты дернулись, сильнее заламывая руки, и стон перешел в крик. «Падла!» — добавила она следом. «Оставь его в покое!» — сказала Света. Он мешает. Ему в штабе и так мало не покажется. Похоже, пленник это услышал и заерзал, когда до него, наконец, дошло, во что он влип. «Проку от ублюдка-то!» — возразила Настя. «И как же мое удовлетворение! Все отдать штабным живодерам? Ну уж нет! Кончай ерзать!» Тело пленника согнулось, скрутилось так неестественно, что он не мог даже кричать. Зато стало тихо. «Ты же заблокировал его магию?» — поинтересовалась Света. «За кого меня принимаешь?» «Конечно же! Надо будет ему это заклинание на лбу вырезать, чтобы вообще не мог ею пользоваться. То, что сейчас сказала Настя, — одна из высочайших мер наказания. Особо опасным преступникам могли сделать татуировку или глубокий шрам, сотворив мощное блокирующее заклинание». Чем более опытный и могущественный заклинатель наносил символы, тем более опасных преступников можно было заблокировать. Света боялась, что когда Саша найдется, штаб не станет разбираться ни в чем и применит именно это наказание. Но более простые временные заклинания использовали для транспортировки таких вот пленников. Настя делала это с помощью браслетов. Так что произошло? Твари устроили мне засаду. Я весь вечер за ними следила, мокла под дождем, а они тянули до последнего. Чуть не прибили, черти! Ладно, ладно, успокойся. Ты привела языка. Глядишь, рвать глотку на нас не будут. Повезет, так он еще и знает, чего интересного. Ага, держи карман шире. Настя отхлебнула чаю, шмыгнула и утерла нос запястьем. Как бы не простыть. «Кстати, твое лицо не видели?» «Нет, в этом плане все чисто. Правда, мы там нехилый переполох устроили. Лучше на всякий случай мозгоправов туда отослать побыстрее. Райончик тот еще, конечно, но все равно. И хату обыскать. Они оттуда наверняка сдриснули, позабыв про все на свете». «Да, конечно». Света включила диктофон. «Но сначала давай рассказывай по порядку» олег размышлял о том что делать дальше ситуация шаткая хоть пока что выигрышная триглав стойко вынес напор правительства и даже усилился стал более гибким совсем скоро будет завершен следующий ход этой долгой рискованной партии но пока надо все подготовить они еще не готовы высунуться из своих убежищ его размышление прервал николай заявившийся без стука и разрешения младший брат Такой хитрый, что настораживал даже самого Олега, не говоря уже обо всех остальных. У кого есть мозги, конечно. Большинство тупиц принимали игру братишки за чистую монету. Но сейчас он был вполне искренен в своем беспокойстве. — Олег! — почти крикнул он. — Беда! Накрылось логово. Они каждый день накрываются. С чего такая реакция? В квартире держали те часы. Не успели переправить. «Твою мать!» — подскочил Олег. «Какого хрена они еще там? Где те болваны, которые должны были доставить их сюда? Двое здесь. Девушка ранена. А еще один. Ну, что? Его поймали». «Черт!» Стол содрогнулся от удара кулаком. «Высылай отряд. Часы должны быть у меня. Сейчас все заняты. Остался только Савельев со своей командой», — ответил Николай. И они только вчера вернулись в задание. «Черт! Черт! Черт! Черт!» Олег ненадолго замолчал. Прошелся по кабинету, нервно массируя лоб. «Делать нечего. Посылай. Но они должны быть предельно осторожны. Приоритет — сохранение отряда и его анонимность». «Принял», — ответствовал Николай. «Пойду обрадую ребят». «Сашу ждала веселая ночка».